Глава 11. Спал или не спал, я сам не понял. Вроде помню сны, но могу помнить и бред. Лучше не стало, но как-то привык. Глаза слиплись так, словно клеем веки кто-то смазал. С трудом разлепил, промыл водой. Подошел к зеркалу. они, как у кролика, красные и мутные. Сыпь по всему лицу, заметнее всего на скулах и лбу. Провел пальцем. Странная какая-то вроде даже. Не сыпь. А как сосуды полопались под кожей? Бывает так, например, если долго тяжелую сумку на ремне нести, а потом на плечо глянуть. Попытался есть, но сумел откусить половинку консервированной сосиски. И все. Вода скоро кончится. Надо будет искать. А как искать? В кафетерии терминала вроде бы была, я помню, бутылки. Надо будет как-нибудь доехать. Но на сегодня хватит. Сегодня никуда не пойду. Не могу, потому что. Мне бы до уборной сейчас добрести. И то уже подвиг будет. Добрел, стуча зубами от озноба и завернувшись в спальник. Потом добрел обратно и просто свалился, чувствуя, что комната кружится, и я не могу в ней сориентироваться. Температура, похоже, вообще зашкаливает. Принял таблеток, понимая толку от них, что мертвому припарка. Но я пока живой вообще-то, так что пусть толк будет. Стуча зубами, натянул на себя все три спальника, накрылся с головой. стараясь надышать под них тепла, может, хоть так согреюсь. Немного помогло, но именно что немного. Все равно холодно, зато хоть озноб прекратился. Надо будет поесть. Как угодно, хоть самого себя застрелить, угрожая, но что-то съесть. Я чувствую, как болезнь вытягивает из меня все силы. Во мне нет никакого запаса энергии. Мне нужно горючее. Чуть согревшись, схватил банку с сосисками и так холодными начал запихивать в рот одну за другой, кое-как их жуя и глотая. Не лезет, но сожрал почти всю банку. Правда, потом еще и тошнота накатила. Но прошла, и еда осталась в желудке. Хоть за это спасибо. Не знаю, кому. Больше пить, больше пить и завтра привезти воды с утра. Как угодно, хоть мертвому встать и привезти. Это совсем недалеко. И чаю бы сейчас, вот чаю бы я, но кипятить воду сил нет, не могу. Где она? Неужели у нее все так же было? Куда мне потом, где ее искать? Хоть нет, она живая, не может быть по-другому. И я выживу, я здоровый, я сильный, я просто не могу помереть. И иммунитет опять же. Ага, иммунитет. Вон он, как меня сейчас одолел. Кругом сплошной иммунитет. И в голове звон, круги в глазах. Опять то ли сон, то ли бред, то ли не сон, а вовсе явь. Просто бредовая. То трясет, то вроде чуть отпускает. Рукой прикасаюсь к лицу. А ощущение, что вроде как к маске. Почти ничего не чувствую. Еще кажется, что выдох губы обжигает. Настолько он горячий. К вечеру, когда начало темнеть, стало еще хуже. Мир вообще перестал делиться на бред и реальность. Ночью думал, что все. Уже энцефалита дожидаться не придется. Прямо сейчас я отойду. Но вместо того, чтобы помереть, провалился в глухой и черный, без всяких видений, сон. Похоже, просто все силы у организма иссякли. Вот он, как компьютер, в стенд-бай, перешел сам по себе. Что, как мне кажется, меня в тот вечер и спасло. А может и преувеличиваю, но очень было плохо. С утра стало не то чтобы лучше, но все же как-то отдохнул. Голова кружилась, трясло, воздух в комнате был такой, что хоть топор вешай. Но встал. Заставил себя выбраться из-под одеял, даже приоткрыл окно, дотянувшись до задвижки через баррикаду из мебели. Не подуло, а буквально ударило волной свежего воздуха. Даже голова сильнее закружилась. «Надо за водой!» — просипел я, глотнув из пластиковой бутылки. «Пропаду так!» Прежде чем начать одеваться, долго обтирался влажными детскими салфетками. Ванну принять в брошенном доме с отключенным электричеством никак бы не получилось. Потом пытался есть, без особого успеха. Но хоть как-то. Оставив две трети банки консервированных сосисок на потом, запил остатками воды оделся, встал и покачнулся. Не упал лишь потому, что успел схватиться за стенку. Слабость-то какая! Нехорошо. Револьвер, сунутый в кобуру, весил по меньшей мере пуд по ощущениям. А рем, который я прихватил с собой после минуты раздумья, тянул на все три. В куртке стало душно, но стоило ее распахнуть, как на улице сразу зазнобило под резким прохладным ветром. Дошел до джипа, встал Ухватившись за рукоятку двери, отдышался. Даже такая короткая прогулка силы вытянула. Опять лоб в испарении и перед глазами круги. Черт, какая хоть сейчас у меня температура, узнать бы. По ощущениям я как дракон огнедышащий, пропади он пропадом. Закинул винтовку на заднее сиденье, уселся за руль. Стало чуть легче. Сидя оно не стоя. Джип послушно завелся, рыкнул двигателем и покатился вперед. Вот ряд планеров вдоль полосы, вон контора торговцев, а вот и главный терминал. Действительно, рукой подать. Тут и километра нет на самом деле. Подъехал к главному крыльцу, выбрался из машины, вытащив и закинув винтовку за спину и взяв пару больших сумок. Бутылки грузить. Оставаться с одним револьвером почему-то страшно. Пустота вокруг давит на нервы, не хуже тьмы. терминал без меня никто не заходил, похоже. И твердым шагом дошел до кафетерия, бросил одну из сумок на стойку, начал грузить в нее бутылки натуральной ключевой воды Эльдорадо. Никогда таких не встречал. Да и откуда? До нас марки все больше местные или европейские доходили, вроде Эвиана. Воды в кафетерии было много и на полках, и под полками, и в подсобке. Смерть от жажды мне точно не грозила. Заполнив одну сумку, взялся за вторую. Затем попытался поднять, и чуть сознания не лишился. — Не, так не пойдет, — прокомментировал я свою неудавшуюся попытку. — Пол в терминале гладкий, попробую волоком. Отстегнув лямку с одной из сумок, сделал что-то вроде поводка, накинув его на ручки. Потянул — сдвинулось. Нормально, хоть до крыльца дотащу, а там... А там видно будет. Может, вообще по одной перегружу машину. Обходя стойку, дошел до окна, точнее даже стеклянной стены, и остановился, заметив какое-то движение на противоположной стороне аэродрома. Вернее, почувствовав его. Это что? Там у самого забора какие-то длинные белые ящики лежат. Подозреваю даже, что в них планеры в разобранном виде. И вот за ними что-то. Две крупные твари, как две капли воды, похожие на убитую мной собаку, выскочили из укрытия на взлётную полосу. Остановились синхронно, словно бы нюхая воздух. За мной? Ох, как не вовремя. Сдёрнув с плеча винтовку, присел за стойкой, попутно подумав о том, что отдача Рема, меня, наверное, с ног сшибёт сейчас. Настолько я дохлый. Хотя бы это не за мной, хотя бы это не за мной. Одна из тварей просто уселась на асфальт, не обращая внимания на то, что ветер как раз на полосе был самым резким и холодным. Вторая отбежала чуть в сторону, вновь остановилась, на этот раз повернувшись ко мне задом. Нет, это не по мою душу. Можно бы тащить сумки дальше, но когда начну грузить их в машину, не смогу наблюдать за монстрами. Здание терминала все закроет. И тогда они смогут подойти совсем близко, так что я просто не успею ничего сделать. Повадки ведь у них, как у гончих тьмы, пожалуй. И сразу не убьешь, живучие, и двигаются быстро, так что я уже опытный. Встав на четвереньки, доволок свой груз до дверей, замер, оглядываясь и прислушиваясь. Вроде даже малость себе в руки взял. Не такое размазня ощущаю, как, скажем, минут пять назад». Все так же на карачках, дополз до места, откуда можно было выглянуть в окно. Твари все там же, похоже. Никуда не собираются. Рискнуть смыться или... Нет, услышат возню, наверняка. Это здесь меня стены с окнами прикрывают, а там не получится. Надо... Надо решать проблему, короче. А как решать будем? Если аккуратно выбрать позицию, аккуратно прицелиться... А хрен там прицелиться... У меня круги перед глазами плывут. Не попаду, точно не попаду. Нет, надо сидеть, тихо, и ждать. Если сунуться сюда, то встречу. А если не сунутся, то как бы и не очень надо. Минут двадцать, наверное, я наблюдал за собаками, прячась за буфетной стойкой. Время от времени твари двигались, но место не покидали. Так и крутились, зачем-то посреди полосы. Потом вдруг насторожились так, словно им кто-то свистнул. А затем сорвались с места и мощными длинными прыжками помчались куда-то в сторону озера, в которое упиралась полоса, и исчезли в кустах. Все, что ли? Можно двигаться или лучше подождать? Подожду. Десять минут. По часам засеку. А потом мне надо домой ложиться, что-то мне опять совсем хреново становится. Как бы мне здесь не сломаться. Твари не появились. Хотя прождал я не 10, а все же двадцать минут. Не заботясь о целости сумок, стащил их волоком по ступенькам, закинул в багажник по одной, чуть не потеряв сознание от накатившей слабости, затем все же вскарабкался за руль и дал по газам. В доме меня совсем растащило. Сил хватило только войти и рухнуть на диван в гостиной. Пытаясь отдышаться, кашляя, вытирая постепенно выступающую на лбу холодную испарину. Все, весь запас сил на этот рывок израсходован. Долго сидел, откинувшись, набирая сил для последнего рывка. Затем все же выгрузил воду и запер дверь, придвинув к ней диван. Вид резвящихся неподалеку монстров совсем испортил настроение. Добравшись до спальни, выпил из горлышка почти целую полуторалитровую бутылку и свалился в кровать без сил, натянув все спальники, чтобы спастись от неумолимо накатывающего озноба. Но молодец, справился. Когда проснулся, было уже темно. Постель промокла насквозь, равно как и лыжное белье, что я натянул на себе. Вновь пришлось браться за салфетки, устраивая себе помывку таким способом. Заодно похвалил себя за предусмотрительность. Свежая смена белья у меня еще была. Вроде лучше немного. Черт его знает. Когда проснешься, действительно, немножко легче бывает. Но ненадолго. Потрогал лоб, сухой, горячий. Или кажется... А чему тут казаться? Я и по самочувствию все могу понять. До ветру надо. Подперло. Взял с тумбочки рылон мусорных мешков и упаковку влажных салфеток. Водопровод ведь тоже не работает. Так что приходится с унитазом проявлять изобретательность. Посидел, собираясь силами, потом встал, все же постоял на месте, ожидая того, что закружится голова, но не закружилась. Со спинки кровати снял ремень с револьвером и патронташем, накинул на себя на манер протупеи или бандольера через плечо. Вот что действительно тяжко, так это каждый раз отодвигать баррикаду от двери. Но без нее никак. Это моя единственная защита, пока я здесь почти без сознания валяюсь. Может, она монстра какого-то и не остановит даже, но время на то, чтобы ее преодолеть, потребуется. И шум будет, а у меня весь арсенал под рукой. Освободив дверь ровно настолько, насколько надо, чтобы протиснуться, вышел в короткий коридорчик. Был бы дом поприличнее, была бы ванная инсуит. Но здесь все простенько, так что надо вот так выбираться и идти. По стеночке добрался. Забросил толстый мусорный пакет в унитаз, растянув края. Заодно подумал о том, что надо будет выбросить еще один пакет с такими вот пакетами внутри, лежащий в уголке. Так вроде герметично, но вдруг... Стекло со звоном посыпалось тогда, когда я свои дела закончив, почти что вышел в коридор. Я дернулся назад, сильно ударившись затылком о косяк двери, и, прикусив язык, выдернул из кобуры Смит Вессон, сжав деревянную рукоятку двумя руками и взведя курок. И выключил фонарик, которым до этого себе подсвечивал. Опять звон, словно кто-то очищает раму от торчащих осколков. Потом громкий треск. Похоже, эту раму просто выломали. Сопение и вроде как негромкое рычание. Что-то влезло через окно в гостиную. Крупное такое, тяжелое. Запах. Запах тот самый, что я тогда почувствовал. Как змеями. Какая-то тварь, ни животное, ни человек. Я ее просто нутром ощущаю. А ведь точно чувствую, как... Да, как радаром внутренним. Я на нее могу сейчас сквозь стенку показать. «И даже... и даже могу сказать, как далеко она от меня. Не до сантиметра, естественно, но вот близко, или совсем близко, это я чувствую. Как так?» «Да не суть как. Важно, что это так. Оно стоит, принюхивается. У самого окна сейчас, если прикинуть направление. И чего жду?» «Босиком по мягкому, ковровому покрытию совсем не слышно получается. Но тварь что-то услышала. Насторожилась». Перехватив револьвер в правую руку, в левую я взял фонарик и, включая его, одновременно высунулся из-за угла, направив оружие и луч света на окно. Темная, сутулая и неуклюжая фигура с длинными, как у обезьяны, ручищами замерла у окна, дернувшись и закрыв глаза. Свет этого фонарика был на удивление ярким. Отблески луча пробежали по черной чешуе, отразились от мокрых, длинных желтых зубов. Грохнул выстрел, подкинув ствол и дернув руку. Пуля ударила монстра куда-то в верхнюю часть груди, туда, куда человеку бы сразу хватило. Но демон только дернулся и рыкнул хрипло, отступив на шаг назад. Вложив запястье правой руки на руку с фонарем, я еще дважды плавно, но быстро потянул спуск. Револьвер отзывался гулко, как пушка, выбрасывая снопы огня и почти совсем меня оглушив. На втором выстреле тварь завалилась назад, на подоконник. Третьим я просто промахнулся. Но, успев добежать до спальни и выстрелив еще раз, угодив куда-то в брюхо, начал протискиваться в комнату. Монстр был, похоже, озадачен или что-то в этом духе. Сразу на меня он не кинулся. Но в то время, как я протискивался, откуда-то из глубины подсознания возникла мысль о том, что еще одна тварь могла сидеть прямо в спальне, а я даже не заглянул туда». Мысль вызвала дикий приступ паники, в результате которого я вновь ударился головой, ободрал бок, но все же вломился в комнату, захлопнув за собой дверь и нервно оглядевшись. Но никаких тварей здесь не оказалось. Зато я вспомнил про то, что могу чувствовать демонов в гостиной. Чуть сосредоточился, точно. Вон он, как на ладони. Переместился куда-то вправо, но рядом с дверью его нет». Перехватил револьвер левой рукой, откинул барабан, выронив пустые гильзы и два нестрелянных патрона. Выдернул из-под сумка скоро зарядник. Ткнул в конец барабана. Патроны вошли в каморы, щелкнул стопор. Круглая пластмассина покатилась по полу. Полный, все шесть. Сердце колотилось, как припадочное. Перед глазами поплыли круги. Почему-то появилась твердая уверенность в том, что тварь пришла на болезнь. Она меня как-то почуяла. Вот как я ее. Повернулся к двери, опять взведя курок, взялся за ручку. А демон сюда крадется. Совершенно бесшумно. И он не знает, что я его... Нет, не знает. Откуда это у меня? Или у всех? Нет, не у всех. Я бы от Лоры Джин об этом услышал, уверен. Вот он рядом, совсем рядом. Ему до двери совсем недалеко. Рванул ручку на себя, сместился так, чтобы навестись на невидимую пока глазами мишень. И вот он, черный силуэт. Бам-бам-бам! Вспышки, вонь пороха, виск. Тварь метнулась назад, споткнулась, с грохотом свалившись на пол, прямо в пятно света от фонаря. Взведя курок, чуть сдвинув оружие в сторону, поймал прицел, переместил на темную тушу. Вновь потянул короткий легкий спуск. Затем еще раз, точно так же, не торопясь, и еще. А потом я просто понял, что тварь убита. Понял, и все тут. И сил почти начисто лишился. Непонятно только, откуда они до этого взялись. Дотолкал свою баррикаду на место и упал в кровать, уже там заново перезарядив револьвер».